И все трое как один заявили, что не допустят подобных оскорблений, и опять-таки все вместе как один покинули зал заседаний. Позднее они официально сообщили, что прекращают всякие отношения с осубным управлением, пока бойкот не возьмёт свои слова обратно и не принесёт извинений за клевету. Бойкот, конечно, и не подумал извиняться, невзирая на давление сверху. И сейчас, с горделивыми нотками в голосе, он продолжал: Меня интересует, мистер Лавлейс, через кого происходит утечка информации о дате и часе приезда курьеров с донесениями девяти муз. Он заглянул в блокнот У вас, кажется, есть служащий по фамилии Кром. Кром? Сэр Генри, на востре лучше. О, Кром вне всяких подозрений. Тогда быть может, вам не безинтересно будет узнать, сэр Генри, что этот Кром за последние несколько дней положил в банк 450 фунтов стерлингов. В кабинете воцарилось тягостное молчание, которое наконец прервал Бакстер Лавлейс. Возможно, этому есть самое простое объяснение, неуверенно заметил он. Выиграл в лотерею или ещё что-нибудь? У бойкота задёргался кончик носа, как у гурмана, почуявшего аромат тонкого и редкостного блюда. Он двинулся на бакстер лавлы, опрокинув при этом горшок с цветком. А выгрыш положил на три разных счёта и мелкими купюрами. Наступила одна из счастливейших минут в жизни Бойкотта. Справка. Использование электронных методов контрразведки, когда Бойкотта назначили заместителем начальника особого управления. Он сделал весьма странное заявление представителям прессы. Наша контрразведка должна руководствоваться тем, что в эпоху электроники в любом деле можно обойтись без участия человека. В отличие от своего начальника Кислятиной, Креба Байкот придерживался самых современных взглядов. Он хотел прославить своё имя тем, что обуздал науку и заставил её послужить суровому ремеслу охотника за шпионами. Это он, Бойкод, несмотря на серьёзное противодействие, настоял на приобретении гигантской ЭВМ, которую с трудом втиснули в одну из комнатушек в Скотланд-Ярде. Теперь его правота подтвердилась. В героломство старика Крома было обнаружено с помощью электронной техники. В трудную минуту Бойко томчался к своей ЭВМ, как древний грек к дельфийскому оракулу. Он обратился к ней и на этот раз его электронная любимица получила обильную информацию обо всех кто имел какое-либо отношение к секретной операции под кодовым названием 9 Муз, донесение о которой так ловко похищались, стоило им прибыть в Англию. Прошло не более минуты, и ЭВМ выдала несколько десятков фамилий Многие из них к привеликому неудовольствию бойкотта уже отбывали в тюрьме длительные сроки по обвинению в государственной измене. Другие давно покинули Англию. В конце концов у бойкотта осталось 6 человек. Все они занимали высокие правительственные посты. И потому, естественно, к роуму в их число не попал. Войкот приказал установить тщательное наблюдение за этими потенциальными предателями. Один из подозреваемых был хрупкий старичок из руководства управления внутренней безопасности, милейшее существо по фамилии Пирсон. Внешне он сильно напоминал Кроума. Неудивительно поэтому, что полицейские, которым была поручена слежка за Персоном, с набжённой фотографией своей жертвы, они постоянно вертелись возле управления и избрали объектом слежки старика Кроума. Конец справки. Вернёмся в управление внутренней безопасности, где в главном конференц-зале заседает объединённый совет контрразведки. Дама Берта Спрот, единственная женщина среди руководства службы безопасности сообщила, что в четверг присутствовать на заседании, которое стало роковым, не сможет. Поэтому за столом собрались одни мужчины, числом не меньше 20 или 30. Верной стражи наших государственных тайн. Выглядело это сборище необычно. Бороды, повязки на глазу, тёмные очки, ба варский шрамы на виске брови кинорежиссёр с самым необузданным воображением не рискнул бы выбрать ни одного из них на роль тайного агента в зале царило уныние лишь двое из присутствующих были настроены жизнерадостно хаберт джонс и как это ни странно сер генри спрингбек Последний председательствовал и занимал место во главе стола. Рядом с ним по одну сторону сидел Бакстер Лавлейс, по другую были три пустых стула, где, если бы не присутствие бойкоттов, восседали бы трое безумянных из ми 5. Непривычный оптимизм сэра Генри объяснялся утренней новостью. Ведь если Кромма посадят в тюрьму, а это неизбежно, Он, по сути дела, останется на государственной службе. И значит, день его отставки, грозившийся сэру Генри, как он вбил себе в голову, неминуемостью смерти, отодвинется в далекое будущее. Этот просвет среди туч, нависших над головой сэра Генри, дал ему силы вынести дополнительное бремя. Заседание подходило к концу. Однако Никто пока ещё не швырнул в ему в лицо обвинения в том, что он таил важную информацию. Он заглянул в повестку дня, оставалось разное, и сэр Генри был уверен, что с этим пунктом всё как-нибудь обойдётся, а там заседание закончится, и он спасён. От возбуждения он начал подпрыгивать в кресле. На другом конце длинного стола второй оптимист Хаберд Джонс, избранник судьбы, дожидался своего часа. Хаберд Джонс окинул взором длинный стол. Вот командир Бертрам Статхолмсолт, толстый пожилой морской офицер, он возглавляет какой-то мелкий отдел морской контрразведки. Дальше сидит грозный бригадир Раткинс, в чьем ведении находится таинственная сеть контрразведчиков, известных просто как «Раткимэны». Дальше бойкот, у которого победоносно пылали нос и уши, кисломрачные, как всегда, крэбы и еще семь членов внутреннего совета. И, наконец, на председательском месте, по странному совпадению, Хаббард Джонс. И сер Генри думали об одном и том же. Пройдёт разное, и тогда всё в порядке. Худой, прищавый агент, который уже давно нагонял сон на всех присутствующих докладом о возможности саботажа на одном ядерном заводе, казалось, исчерпал свою тему. В заключение, магические слова, слушатели начали просыпаться и зашуршали бумагами. В заключении нужно отметить, что несчастный случай мог иметь место и не в связи с саботажем. Дело в том, что использовались шарикоподшипники того же типа, как и в детских роликовых коньках. «Что это он там бормочет?» – болван окаянный. Громко обратился бригадир Раткинс к командору. Агент сказал. Впервые выступивший на важном заседании Побыгравел и хотел было отпарировать такой же грубостью, но взглянув на своего критика, осёкся. Бригадир был огромен, лыс, с лицом как масляной блин, который перерезала прямая линия рта почти без губ. И в довершение всего, на нём были очки с одним светлым, а другим тёмным стеклом. Прищавый, молодою человек насмерть перепугался. Кой как закончил доклад и быстро сел. Разное прошло быстрее обычного. На сей раз ни один из присутствующих не стал выступать. Это произошло главным образом потому, что сэр Генри, ко всеобщему удивлению и смущению закрыл глаза и затянул фальцетом: "Прибудь со мной". Несколько подхалимов решили, что отныне заседания будут кончаться молитвенным пением, поднялись с мест и начали подтягивать. Бэкстер Лайвлес подумал, что, видимо, пост главы службы внутренней безопасности перейдёт к нему не позднее, чем две недели. Распивая обсолом сэр Генри неприметно оглядел комнату и ловко, улучив минуту, сделал неожиданный рывок к дверям. Однако Хабердж Джонс, увидев, что жертва ускользает, ринулся в догонку, оставив заседающих с разинутыми в изумлении ртами. "Простите мне не когда", бросил через плечо сэр Генри, ныряя в дверь с надписью "Джентльмены". "У меня срочный визит, неотложное дело. Вы не сможете уделить мне немного времени?" Хаберд Джонс пролез в дверь вслед за сэром Генри. "Нам нужно кое-что обсудить", добавил он, притиснув сэра Генри к кафельной стене. Речь идёт о сокрытии утечки секретной информации. Сэр Генри в ужасе смотрел в белёсые рыбий глаза Хаберда Джонса, который размахивал у него подносом, а второ ручкой и листком бумаги. Бакстер Лавлейс мрачно растолкал жужжащий, как пчелиный рой контрразведчиков и кинулся к двери с надписью Джентльмены. Совет в полном составе покинул конференц-зал и недоумённо натольпился в коридоре. Какого чёрта понадобилось этому Хабберт Джонсу, можно было прочесть на всех лицах. Приняв молниеносное решение, как Нельсон в его лучшие дни, Командор Солт на цыпочках вернулся в конференц-зал к телефону. "Лейтенанта Игара", скомандовал он хриплым шёпотом, когда его соединили со штабом. "Это ты, старина. Послушай, тут один парень, Хаббл Смит или как его, что-то замышляет". Услышав шаги в коридоре, он велел собеседнику подождать, вставил в глаз монокль. И тревожно поглядел на дверь конференц-зала. Из далека донёсся чёткий голос Бакстер Лавлейса. Вызовите скорую помощь, приказал он, объятый радостью. У сера Генри, кажется, лёгкий сердечный приступ. Глава 5. Личная жизнь тайного агента. Невероятно. В восхищении проговорил премьер-министр. «Поверьте, Х-2, вы заслужили благодарность нации. Но как вы снесли такие мучения и пытки?» «Я читал про себя Гранд Честер. Руперт Брук всегда помогает мне в тяжтяжкую минуту». Как это неудивительно, беседа протекала в крошечной неуютной комнатушке В «Кенгуру Велли» агент Х-2, он же Рональд Бейтс, лежал на узкой и жесткой кровати, вперев взор в растресканный потолок, где ему рисовалась заманчивая сцена беседы с премьером. Но сегодня он не находил в мечтах обычного утешения, он не мог ощутить истинной радости от слов главы нации, от его преклонения перед героизмом Рональда. Сень Хабер Джонс, так неожиданно получивший пост в совете контрразведки, вставал между мечтателем и его грёзами. Рональд снова вернулся к проблеме, которая не давала ему покоя с самого утра. По сути, проблема особо сложности не представляла. Должен ли он сообщить начальству ужасную правду или не должен? Рональд не мог этого решить. Задача встала перед ним ещё тогда, когда Хаберт Джонс в великом возбуждении объявил: "Бейтс, сегодня день Д. Мы выходим на передовую". Он не нашёл на неё ответа, и на следующей неделе, когда ему попался на глаза документ, его подготовил Хаберт Джонс и подписал дрожащей рукой злощастность Сэр Генри. предоставляющие хо делу неограниченный фонды. Проблема оставалась нерешённой. И в последующие дни, когда Хаберд Джонс купил себе новую машину, транспорт отдела, меховое пальто скромницы, защитная одежда, дорогую мебель для светилища, деловые контакты. И вот прошли 2 недели, а Рональд всё ещё ничего не решил. Глава шестая. Люди и их тени. Рональд озабоченно вздохнул. Ох, сегодня он был сам не свой. С-тире-тире-точка-тире. Уныло бормотала скромница. Ну и задаст же он мне, если я этого к вечеру не выучу. Тут дверь распахнулась, и через комнату в свой кабинет пронесся Хаббард Джонс. Новый Хаббард Джонс. «Бейтс!» – завопило на святилище. «Идите сюда!» Рональд встал, предчувствуя скорый конец своей карьеры контрразведчика. Скромница посмотрела на него со страданием. Рональд с трепетом представил себе как шеф, приняв гитлеровскую позу у нового шведского письменного стола, ученит ему жестоки нагоняй. Вместо этого, к своему привеликому изумлению, он увидел, что Хабер Джонс притаился на четвеньках в углу у нового итальянского бара. Погляди в окно, быстро. Рональд повиновался с некоторой опаской. А вдруг по дороге к окну шеф тяпнет его за щиколотку, как бешеный пес. «Что там происходит, Бейтс? Да встаньте так, чтобы вас не было видно, идиот!» Рональд отпрянул в сторону. «А теперь доложите, что там делается, все подробно!» «Ничего особенного, рабочий из соседнего гаража разговаривает с девушкой!» «Кому это интересно, столоп? Что-нибудь необычное? Твоих мужчин не видно?» двое какие-то стоят, но ничего особенного в них нет. Один косоглазый в клетчатой кепке и комбинезоне. Да. А другой очень высокий в тёмно-синем кинтоше. Закодируйте их, приказал Хабберд Джонс, вспомнив один учебный фильм. В кепке красный один, в макинтоше красный два. Без запинки откликнулся Рондальд, вспомнив этот же фильм. Красный один идёт к телефонной будке. Ясно. Они ходили за мной по пятам всё утро. Хамберт Джонс потянулся к бару за бутылкой виски, сделал большой глоток и устроился на ковре поудобнее. Как же вы не понимаете, Бейтс. У нас были огромные затраты на расширение отдела. Вы верно думаете, что я швыряю деньги на ветер? А ведь это необходимо по ряду веских причин. Вы хотите сказать, что они хотят выяснить эти причины? Именно. Виски и богатые воображения помчались на перегонки. Именно. Выслеживают. Они не дураки эти русские, а может китайцы. Они быстро пронюхали. Здесь что-то затевают. Не сводите с них глаз. Мне надо знать каждое их движение. Хаббард Джонс говорил и сам начинал себе верить. «Все так и есть». Он устроил хитрую ловушку с приманкой, и они в неё попались. Он шантажировал бедного сэра Генри также из патриотических побуждений. Джонс, гроза шпионов, вступил в смертный бой с врагами нации. Позабыв об опасности, он вскочил и зашагал по комнате, глаза у него горели, и он вдохновенно врал своему доверчивому приспешнику мы выведем под лецов на чистую воду. Наши таинственные друзья из Ми-5 назвали мой план план XG. Они считают его гениальным, скромно пояснил он. Эй! Рональд задохнулся от неожиданности. Они они фотографируют нас, нашу вывеску дом крошечный фотоаппарат, который красный один прикрыв носовым платком, поднёс к глазам, развеял сомнение. Да, за ними шпионят. Что вы предпримете дальше, сэр, спросил он. Хаберт Джонс не имел ни малейшего представления о том, что предпринять дальше, но он прибегнул к своей обычной уловке. А разве вам не ясно бояться? Э, значит, когда они уйдут, то есть если они уйдут, мы должны выследить их, «И они выведут нас к своей базе». «Точно! Вы понемногу начинаете соображать!» «Благодарю вас, сэр!» «Ух, черт!» Рональд замер в волнении. «Они уходят! Красный один!» Но Хаббард Джонса словно ветром сдуло. Украв чужой план, он незамедлительно приступал к его осуществлению. Через мгновение он появился снова. «Они уходят!» Рональд не сводил глаз с улицы. А вдруг незнакомцы скроются. «Сэр, они уже на середине переулка. Я пойду за ними». «Нет, это моя обязанность», — отрезал Хаббард Джонс. «Я проскользну по тайным ходам. Где они сейчас?» «Сворачивают налево». «Ну, а они вас узнают, сэр?» «Не волнуйтесь, я замаскирован». Рональд обернулся. На его шефе была мятая шляпа, тёмные очки и засаленный макинтош. В одной руке он держал старый парусиновый портплет, а в другой белую палку, с какими ходят слепцы. "Эй, меня теперь не узнать", прокричал он за дверью и тут же послышался оглушительный грохот и отчаянный вопль. Должно быть, в спешке Хаберд Джонс позабыл о коварстве шаткой колонки. Октябрь был на исходе, но день стоял по-летнему ясный. Осеннее солнце ласково грело плечи Хаберд Джонсу, который шагал по узким улочкам, стуча белой палкой. Оно не жалело своих лучей и для двух агентов особого управления, расположившихся на травке в Сент-Джеймс-парке. На скамье неподалёку объект их слежки спокойно ел бутерброд. Был обеденный перерыв. "До «Да чего будет жалко, если старика сцапают", сказал один из агентов с неподдельным волнением. "Я к нему привязался всей душой". точный, как часы, согласился его коллега. С ним никаких забот. Хочешь, пойди пропусти стаканчик или ещё что. Всегда знаешь, где он будет. Эх, если бы все такие. Оба вздохнули, подумав, насколько у них обычно бестолковый и несобранный под надзорный На скамье старик Кром достал серебряный пирочинный ножик и начал приспокойно чистить яблоко. На коленях у него лежала раскрытая газета. И вдруг с камня зашаталась, рядом села толстуха лет 40, крашенная блондинка с битком набитым хозяйственными сумками. Приятное одиночество Крома было нарушено. Гляди-ка, он стал. Он никогда не ходит кормить уток так рано. Агенты всполошились. Оставшись одна, женщина, которая испортила к ромому обеденный перерыв, рассеянно подобрала оставленную стариком газету и положила в одну из своих огромных сумок. Затем она устало поднялась и побрела по длинной асфальтовой дорожке. Видал, вот так точно было показано в учебном фильме, и именно здесь, в этом парке, он оставил ей газету с заданием. Агент скачил на ноги. Так оно и есть. Она его связная. Приказ, который они получили непосредственно от бойкотта, был предельно ясен. Верно. Теперь он нам не нужен. Идем за ней. Ты первый. Передаешь ее мне у выхода. Хаббард Джонс уже давно преследовал красных. В целях конспирации нужно было переодеться. и он укрылся для этого в темном подъезде. Содержимое порт-пледа пошло в ход, и через мгновение Хаббард Джонс, не дать мне взять уменьшенная копия Распутина, войлочное пальто с капюшоном и длинная накладная борода, снова шел по следу. Красные спокойно шагали, не ведая, что за ними крадется переодетый сыщик. Хаббард Джонс, в свою очередь, не замечал – что от него ни на шаг не отстаёт бдительный полицейский, у которого возникли на его счёт немалые подозрения. Кислятина Крэб говорил по телефону, когда к нему в кабинет неожиданно ворвался Бойкот. Начальник особого управления обладал немалым жизненным опытом, поэтому он ничуть не смутился, увидев своего заместителя, хотя разговор шёл именно о нём и был весьма нелестного свойства. хреб и бровью не повёл и закончил, даже не изменив тона. Сейчас я вам об этом больше ничего сказать не могу. Он положил трубку и желчно спросил у своего подчинённого: "Вас никогда не учили, что нужно стучать в дверь?" Задумайся бойкот над этим вопросом, он наверняка ответил бы отрицательно. Но сейчас он не был расположен к пустым словам прений. Кром встретился со своей связной, выпалил он, опрокинув подставку для шляп. Какой кром? Тот, через которого происходит утечка информации из УВБ. Я засек его при помощи электронной машины. Хотя предательство Крома раскрылось весьма косвенным образом, Бойкот на перекор всему расценивал это разоблачение как победу электронной техники. А, вот вы о ком. Накреба эта новость, казалось, не произвела ни малейшего впечатления. Оставьте свой издевательский тон. Моё подозрение окончательно подтвердилось. Связнай некая миссис Крамески замужем за поляком. Он подался вперед и с шипу Крэба со стола пепельницу. Ее выследили. Вот ее адрес. Ну что же. Балмурал Касл Драйв. Адрес не вызывает подозрений. Вы думаете, если это окраина, то там лишь тишь да гладь? Работаете по старинке. С новыми методами мы бы их всех давным-давно переловили. Крэба не слушал. Он вспоминал, на чём прервался телефонный разговор, когда Бойкот вошёл в комнату. "Не волнуйтесь, при первом же удобном случае я приготовлю для Бойкота крепкую петлю, а уж он не замедлит сунуть в неё голову", пообещал он собеседнику. Прославленная интуиция Крэбба подсказывала ему сейчас, что удобный случай подвернулся. А Бойкот, ни о чём не подозревая, продолжал свой доклад. Теперь ещё несколько слов о Свезной, этой самой Крамеской. Прошу вашего распоряжения установить круглосуточное наблюдение за её домом. Возможно, это потребует большего числа людей, но на мой взгляд, игра стоит свеч. У кислятины в глазах промелькнула еле заметная искорка. Не знаю, как и быть. Сейчас ожидаются два государственных визита. «Ах, государственные визиты!» Бойкот не признавал никаких мероприятий особого управления, которые не были непосредственно направлены на охоту за шпионами. «Ну ладно», — согласился шеф с покорной миной, «если уж вы и так настаиваете, этого бойкоту было достаточно». Молниеносно, как кобра на свою жертву, он кричит, кинулся к телефону и отрывисто залаял в трубку: "А давай приказ об установке диктофонов, подключении аппаратуры для подслушивания телефонных разговоров и подготовки электронной системы наблюдения за каждым уголком и щелью в доме Крамезких". Тем временем КРЭБ по своему окна веню анализировала обстановку вопросно-ответным методом. Вопрос: "Крепка ли эта петля?" ответ выдержит она выдержит целое полицейское управление Как всегда унылый и бесстрастный с виду кислятино в душе безудержно хохотал В битве между наукой и интуицией победа суждена интуиции в этом он не сомневался Был час пик Хаберт Джонс На заднем сиденье попавшов в прубку такси, кипел от негодования. "Дураки набитые, фроны косалапые", выкрикивал он к вящему изумлению шофёра. Он снова переживал события дня, как всё удачно складывалось, пока идиот полицейский не сунул нос не в своё дело. Красные 1 и 2 привели его в район Нотинг-Хилл к солидной вилле стоявшей особняком в глубине большого сада. Сад был окружён высоким, футов в 9 забором. Забор венчала полоса битого стекла. Два огромных платана заслоняли окна верхних этажей. Настоящее шпионское гнездо. Такое пришлось бы по душе любому матёрому разведчику. Уединённое место, но и от центра недалеко. Во глаза не бросается И тем не менее вид зловещий, не подступись. Хабер Джонс разглядывал виллу, пуская от удовольствия слюни. На тротуаре напротив были сложены строительные материалы. Укрывшись за грудой кирпича, Хабер Джонс торопливо отмечал про себя самые характерные черты этой крепости, которой он давал кодовое название "Раковый дом". Тем временем Красный 1 и 2 ждали у ворот. К восторгу Хаберт Джонса их долго и внимательно разглядывали через маленькую решётку, прежде чем впустить. Хаберт Джонс удостоверился, что на улице ни души, и полез на своё кирпичное укрытие. Сверху лучше видно. То, что он заметил, превзошло все его ожидания. Из одной дымовой трубы ракового дома показался тонкий металлический стержень. И медленно по лесу вверх. Антена требет на прошептах Хаберт Джонс не видит, что из-за его спины вынырнула полицейская каска. Хаберт Джонс полез было в карман за микрофотоаппаратом, но почувствовал, что его схватили за ноги. Опался! Победонос завопил страж порядка. Стараясь удержать равновесие, Хаберд Джонс замахал руками, но тут почва стала скользать у него из-под ног, и в мгновение ока оба, и преследователи, и жертва оказались погребёнными под целой тонной кирпича. После этого дела пошли с рук вон плохо. Чёрты воссы в полицейском участке притворились, будто никогда не видели карточки CSB. который Хабурджонс без всякого успеха размахивал у них под носом, грозя позвонить самому министру внутренних дел. Его бесс церемонно втолкнули в холодную камеру, где пахло дезинфекцией и мочой. Выпустили его только через несколько часов, когда разыскали инспектора. Тот высокомерно заявил: "Но вы должны признать, что всё это выглядело весьма подозрительно". Наш сотрудник просто-напросто выполнял свои обязанности. Ну ладно, ладно, какого чёрта вы заорались? Ваши дурацкие карточки засекречены. У нас в полиции только инспекторы и высшее начальство знают, что это за бумажка. Я этого так не оставлю, пригрозил Хаберд Джонс самодовольному фараону с достоинством покинул участок и сел в подъехавшее такси. По дороге он ругал полицейских последними словами и возмущённо повторял: "По крайней мере, обратно они могли меня отправить в полицейской машине". Глава 7. Ночь длинных совещаний. Совещание первое. Здание на набережной Виктории. Бойкот обращаясь к своим коллегам, полицейским электронного века. Теперь всё зависит от нас. Нельзя терять ни минуты. Главное любой ценой удержать преимущество во времени. Я никогда не прощу себе, если положим М5 опередит нас в этом деле. Безликие, пожалуй, были единственным отделом безопасности, который не проводил в ту ночь совещаний. Тем не менее, всё, что говорил Бойкот, передавалось в секретный штаб МИ-5 на Керзен-стрит и записывалось там на магнитофон. У нас имеется то преимущество, что мы используем современное оборудование. Мыслим по-современному. И главное наше преимущество никому, кроме нас, неизвестно о доме Крамески. Он торжествующе махнул рукой, сбив со стола бюст сэра Роберта Пила. Совещание второе. Фешенебельный клуб на Мейфер. Этот осел-бойкот воображает, будто напал на интересное дело. Его ребята, по-моему, выследили сегодня какую-то женщину. Бригадир Раткин беседовал со своими начальниками подразделений. Пустая затея, конечно, а всё же не спускайте с него глаз. В последнюю минуту его всегда можно будет обойти и успех приписать себе. Совещание третье. Зал Института женщин на окраине Лондона. Дама Берта Спрот. На ней изящный туалет Она только что с приёма у королевы. Держит речь перед сотрудницами своего отдела о отменными уродинами, известными больше как ищейки. Если предоставить мужчин самим себе, с ними не оборёшься хлопот. Я всегда говорю: в интересах нашей контрразведки мужчин нужно держать от неё подальше. А потом у душеньки займёмся-ка этой старой крысой Раткинсоном. Следите за каждым его шагом. Совещание четвёртое. Похоронная контора на Долли Схил. Разознайте толком, что замысляет этот чёртова куклоберта Спрот со своими ведьмами. Приказал безымянный глава сектора Б, служба внутренней безопасности. как обычно он вещал из-за ширмы он без малейшего на то основания убеждён что ни одна душа включая собственных сотрудников не знает кто он такой совещание пятое кают-компания военного корабля Х командор Солт обращаясь к лейтенанту Игару ах девять мус я старый морской волк В литературе не очень-то разбираюсь, но ты, сынок, пока судь до да дела, пристраивайся в кильватер к нашему безымянному дружку из сектора Б. Совещания с шестого по тридцатое. Подвалы, чердаки, клубы, гостиные и так далее. Совещания мало чем отличаются от описанных выше. Почти все отделы службы безопасности сумели тайком кое-что выведать. В эту ночь стадное чувство согнало их вместе. Повсюду строились всевозможные догадки об операции 9 муз. Совещание 31. Акционерное общество Futlus Bates, если вы не прекратите свою надоедливую болтовню о девяти музах, я вас кастрирую. Хаббард Джонс по-прежнему считал, что разговор о музах ведется ему в пику, что ставится под сомнение его эрудиция. Но послушайте, сэр, ведь это наверняка связано с шайкой, которую вы раскрыли. То есть, если они действительно, как вы говорите, новая ударная группа из-за железного занавеса, заткнитесь, Бейтс, от вас голова идет кругом. Это совещание началось неудачно. Полчаса потратили, приколачивая к стене светильщик, огромную карту района Нотинг-Хилл. Задача оказалась не из лёгких, изъеродовали стену. Рональд зашиб молотком палец, а у Хаберт Джонсов конец испортилось настроение. Ведь сколько всего у нас людей? 38 человек-то. Без вас знаю, что в отделе 38 сотрудников, драг вы набитый. Отвечать чётко, если вы на это вообще способны. Сколько сотрудников могут немедленно выйти на операцию? Рынок, проглотив обиду, потянулся за списками. В нашем распоряжении 8 человек и один в отпуске. А чем занимаются остальные? Четверо уехали по обмену от общества Англо-Хорватской дружбы. Пятеро следят за венгерским рестораном, где Хабер Джонс не захотел слушать дальше. Став наполеоновской позу, он изрёк: "Снимите их с этого задания, они мне нужны". Но сэр это не так просто. Мне понадобится все, кого удастся заполучить, не унимался Хабер Джонс. Он взял гигантскую булавку с красным бумажным флажком и подошёл к карте. Необходимо круглосуточное наблюдение за данным объектом. Линкольн Террас 96. Кодовое название Роковой дом. Он театральным жестом всадил булавку в карту. Карта, словно она этого и ждала, плавно соскользнула на пол. Хаберт Джонс издал яростный вопль и стал её топтать. Он гонял карту пинками по всему кабинету. извергая на нее потоки брани, пока не зашиб ногу, ту самую, на которую утром свалилась газовая колонка. Это его полностью доконало, и он чуть не плача повалился в кресло у письменного стола. Рональд подождал, пока шеф немного отойдет, и начал снова его уговаривать. «Может быть, лучше передать это дело Ми-5 или особому управлению? Чтобы они потом приписали себе все заслуги? Да вы рехнулись!» Посидев в удобном кресле, Хаберт Джонс вновь обрёл спокойствие, и в нём, как обычно, опять произошла молниеносная перемена. Теперь это был хладнокровный руководитель, лаконичный, твёрдый как кремень, неузмутимый. Вот что боец. Я получил приказ от верховной власти нашей страны. Я знаю, что делаю. Я не потерплю ваших мелкотравчатых попыток мне помешать. Я начал это дело и намерен довести его до конца. Ясно. Да, сэр, покорно ответил Рональд. Отлично. Значит, сколько у нас людей? 19, сэр. Мало. Чем занимаются остальные? Ну, кое-кто приставлен к венскому цыганскому трио. Кое кто, сколько их? Напряжённая тишина. Бейтс, я вас спрашиваю. 12. Уныло признался Рональд. 12? Возмутился Хаберд Джонс. 12 сотрудников мотаются за этими жалкими цыганами отозвать. Не за что, вырвалось у Рональда из глубины души. Рональд был в восторге от Венского трио. Он знал подноготную всех музыкантов и жадно прочитывал ежедневные сообщения агентов о каждом их шаге. Конечно, сэр, на первый взгляд может показаться, что 12 человек для них и многовато, но ведь их трое, понимаете, сэр, трио. Да я что, по-вашему, не знаю, сколько человек в трио? Хабр Джонсу снова почудилось, будто его образованность подвергается сомнению. Он выторщил на Рональда своего денистый глаза, точь-в-точь точь обозлившаяся рыба. Пришлось Рональду уступать. Жертвы немало. Теперь он ничего больше не узнает о своих обожаемых цыганах. Женился ли Йозеф на той официантке и что будет с францем? Неужели ревматизм в кисти заставит его навсегда бросить музыку? Значит, решено, Бейтс. 32 сотрудника ведут наблюдение за роковым домом. Так-то будет лучше. Но тут в Нрональде заговорило до да то ли ему неведомое мстительное чувство. Пускай и Хаббард Джонс попрыгает. Да, кстати, почему бы нам не снять еще шестерых с заданиями? Ведь понадобится все, кому кого удастся заполучить. Каких шестерых? Занятых на операции красотка. Хаберд Джонс неожиданно смутился. Да, верно. Как там обстоят дела? Не вижу донесений. Вот они у вас на столе. Поступают ежедневно с ноября прошлого года. Ронах с наслаждением сыпал соль на рану. злорадно упиваясь неведомым, да то ли чувством. Результатом у них похоже никаких, хотя времени прошло и немало. Хаббард Джонс раскрыл пухлую папку, действительно, незадолго до того, как Рональду поступить в отдел, Хаббард Джонс пришел к выводу, что добиться продвижения по службе легче всего, шантажируя начальством. Много обещающий мишенью казался Бакстер Лавлейс. Человек необыкновенно привлекательный, и как это ни странно, в свои 30 с лишним лет до сих пор не женатый. От него всегда разит одиколоном, вы заметили бы это, сообщил Хаберт Джонс, листая донесение. И ещё, продолжал он, словно опрагвость, он ни разу не оставался в своей шикарной берлоге наедине с женщиной. «Он ни разу не оставался там и наедине с мужчиной», – возразил Рональд, девясь своей смелостью. Но Хаббард Джонс ствердил свое. «Черт побери, а вот он и точно из этой породы. Если бы это доказать, тогда держись», – размечтался он. «Гомосексуалист на важном государственном посту. Это угроза национальной безопасности, Бейтс. Наш прямой долг – оставить сотрудников на операции «Красотка». Будь следят за каждым шагом Лавлаяса вне службы. Рональд всегда был глубоко предан начальству. Поэтому он так долго в упорной борьбе с собой пытался сохранить хотя бы долю уважения к Хаберт Джонсу. Сейчас, однако, от этого уважения не осталось и следа. Его сменило острое недоверие. Рональд давно уже лишился покоя. А полтора месяца назад он вдруг сел и написал Лавлэйсу письмо, в котором сообщал ему о слежке, установленной за Лавлэйсом по приказу Хаберд Джонсона. Подпись под письмом Рональд не поставил. Глава восьмая. Начало-конец одной эпохи. Генри, точный, как всегда, Приехал на маленькую площадь вовремя и расплачивался за такси под мерный бой церковных часов. После сердечного приступа сэр Генри возвратился на службу слишком рано, не взирая на запрет врача. Сэр Генри испытывал непреодолимое отвращение к своим коллегам, но он не мог жить без служебной рутины. Она была ему необходима, как воздух. А колкости Бакстер Лавлейса он сносил легче, чем придирки своей супруги. Сэр Генри был таким же рабом своих привычек, как старик Кром. Вот уже многие годы в последнюю пятницу месяца, в половине пятого вечера он приезжал сюда, на площадь с облезлыми старыми домами, окружённую тесным кольцом машин. И сегодня он снова стоял здесь безучастно, глядя перед собой На церкви били часы. С платанов на землю падали осенние листья. Сэра Генри ждала здесь минута сладостного отдыха, который он урывал от долгих и подчас мучительных заседаний. Ибо в последнюю пятницу каждого месяца он выполнял тяжкую обязанность докладывал кабинету министров, как обстоит дело с государственной безопасностью. Сколь печальные повести мне подчас приходится излагать, горестно думал сэр Генри. Сегодня битком набитый портфель казался тяжелее обычного, но у подъезда дома номер 28 он ощутил внезапный прилив сил. Сэр Генри распрямил усталую спину, лихо заломил на бекрень шляпу и нажал кнопку звонка. От звонком на маленькой карточке было аккуратно напечатано: Миссис Дамина Уиплеш. В эту же самую пятницу наступила передышка и для всей службы безопасности, где в последнее время развивалась непривычно бурная деятельность. Правда, в основном кипучая энергия контрразведчиков уходила на отчаянные попытки разведать что-нибудь об операции 9 муз в других отделах и заключалась в слежке друг за другом тем не менее это было занятие трудное и небезопасное и вот в пятницу по всему лондону руководящие деятели контрразведки со вздохом облегчения собирали принадлежности для гольфа до понедельника наступило неофициальное перемирие вой код, то однако эти 2 дня не сулили отдыха. Последние 2 недели он был занят по горло операцией шпионская группа на Balmoral Castle Drive. Ежедневно в его ЭВМ набивали информацией о каждой мельчайшей подробности из жизни миссис Крамески, но аппарат упорно не желал дать ключ к разгадке загадочного дела, в котором она была замешана. Бой кот с безрассудством отчаяния занимался слежкой все больше и больше, а кислятина Крэп, хладнокровно взирая на все это, выжидал, когда его обреченный заместитель сам себя погубит. Конец недели не сулил отдыха и Рональду Бейтсу. Он вот уже полмесяца усердно трудился, осуществляя, правда, в меньших масштабах и без ведома высокого начальства, операцию подобную той, что проводил бойкот. Однако, по странной иронии судьбы, он в отличие от бойкота добился кое-каких результатов. Было установлено, что зловещая антенна регулярно появляется над крышей рокового дома, а кроме того, не оставалось сомнений, что там творятся какие-то темные дела в духе плаща и кинжала. Но какие? В пятницу по дороге домой Рональд томился дурными предчувствиями. Таинственный враг, возможно, прекрасно осведомлен о затее Хаббард Джонса и лишь посмеивался в кулак. А вдруг Хабер Джонс вообще замахнулся не по плечу? Тогда отделау не здоровать. От этой мысли Рональд похолодел. Глубоко задумавшись, он стал переходить улицу, но вдруг услышал скрипучий голос. Бейтс, подойдите сюда. Рональд недоумённо наглянулся. Кто бы это мог быть? Машина рядом с ним нетерпеливо загудела, и водитель высунул в окно огромную лысую голову. Рональд увидел лицо, как масляный блин, и на лице очки с разными стёклами, тёмным и светлым. Машина была очень старая, маленькая, чуть ли не с детскую коляску и неописуемо грязная. "В чём дело?" спросил Рональд. "В чём дело, сэр?" поправил Сёмин. Во внешности водителя было что-то начальственное, наводившее трепет. Влезай, парень. Водитель пинком открыл дверцу, и Рональд, обойдя машину, послушно взобрался на бодрое сиденье. Он терялся в догадках, кто бы это мог быть, но тут заметил среди остроумных изречений, начертанных пальцем на грязном стекле, лаконичную фразу: "Радкинс, шпион". И всё стало ясно. Рональд не знал, чего от него хотят, и застенчиво поглядывал краешком глаза на знаменитого контрразведчика. Машина внезапно дернулась, с оглушительным треском вылетела на шумную людную улицу и покатила по ней. Некоторое время Рональд молчал, потом, собравшись с духом, подсказал. «Сэр, на этой улице одностороннее движение, потому они все нам и гудят». Его совет не возымел никакого действия. Бригадир Радкин с лихо свернув в бок и сосредоточенно повёл машину против движения со скоростью 20 миль в час, не глядя на светофоры и не обращая никакого внимания на другие автомобили и на оскорбительные выкрики в свой адрес. Рональд закрыл глаза, ему было страшно смотреть на сумятицу, которая сопровождала их продвижение вперёд. «Я попал в лапы к сумасшедшему», — с ужасу подумал он. «С ума сошел, окончательно спятил», — неожиданно откликнулся бригадир, словно в ответ мыслям Рональда. «Кто, сэр?» — кротко спросил Рональд, боясь разгневать похитителя. «Как кто? Ваш начальник, конечно, столоп, тупица!» Рональд при всем желании не нашел, что ответить, и промолчал.